Глава двенадцатая «Волк, давай в тот магаз зайдем», — предложил Женя, вылезая из «Мерседеса» первым и оглядываясь по сторонам. «Сигареты кончились». «Вам что-нибудь еще нужно?» — спросил выданный нам водитель у меня. «Нет, на сегодня свободный». «Спасибо. Буду завтра у парадного входа в 7 утра», — сказал водитель и сразу отъехал, когда я вышел. «Вежливые здесь все такие», — тихо проговорил Женя. «Всегда спасибо, да пожалуйста». «А еще здесь говорят куры и греча, а батон белого хлеба называют строго булкой». «Ты говорил?» — он хмыкнул. «Сам услышишь. А еще здесь в маршрутках принято расплачиваться сразу, как сел, а не после поездки, как в Чите». «Ну, в маршрутках мы здесь вряд ли поездим, когда есть «Мерседес». А вот в метро бы прокатился, никогда не был». Продуктовый магазинчик должен был вот-вот закрыться, но бабушка-продавец терпеливо ждала, когда мы закончим и уйдем. Себе я взял прохладные минералки с надписями на этикетке на грузинском, а вот Женя закупался по полной. «Мальборо синие, две пачки, бутылку фанты, мороженое в стаканчике. Волк, будешь мороженое?» «Нет». «Тогда один пломбира, тот рожок и вон ту шоколадку». «Вы ребёночку своему берёте?» Бабушка-продавщица заулыбалась. «Да», — Женя смутился. «Ребёнку». «Вот какой у него папка заботливый!» С вас 123 рубля 54 копейки. Спасибо. Женя расплатился и скидал покупки в пакет, при этом чуть покраснев. Только славе не говори, шепнул он. А то, а я все слышал. Слава тихо, как тень, прошел у меня за спиной и подошел к прилавку. Пачку ЛМ синего и тоже вон ту шоколадку. Для ребенка одного, великовозрастного. Женя нахмурился и вышел на улицу, а Слава ехидно посмотрел ему в спину. «Подкалывать Женю на этот счет он будет еще очень долго». «И пиво!» — Слава посмотрел на меня и вздохнул. «И пиво не надо, в командировке же!» «Закругляйся и пошли по номерам», — сказал я. «Завтра много работы». Из-за того, что я не привык к новому часовому поясу, проснулся рано, в половину пятого утра. Снаружи уже совсем светло, но улицы пока были пустые. Подумал, что остальные скоро тоже начнут вставать, если уже не проснулись. Вчера вечером случилась накладка у Лени. В его номере прорвало трубу в туалете, из-за чего на весь этаж несло канализацией. Бывший опер своего не упустил и выбил у администрации себе номер получше, причем недоплачивая. Достался ему люкс на самом верхнем этаже. Раз там самое просторное помещение с хорошим видом на город, то это будет нашей базой. Туда я и пошел. Как и знал, все уже проснулись, только еще не одевались в костюмы для выхода. Леня сидел в роскошном кожаном кресле, накинув на себя белый гостиничный халат и пушистые тапочки, и переключал каналы по телевизору, куря сигарету. Каналов здесь не два, а намного больше. Еще есть кабельные и ночные, так что можно сидеть и переключать, сколько влезет. Фильмы по кабельному менялись на спортивные передачи, передачи менялись на зарубежные клипы, Клипы на каналы с эротикой, которые были платными. И все это обильно сдабривалось громкой рекламой. Леня оставил канал, на котором рекламировали Годзиллу, показывая ролик, как нечто огромное, спрятавшись под водой, вдребезги разламывало пристань, по которой убегал рыбак. Слава сидел у окна с туристическим буклетом в руке, что-то бурча про себя. Кажется, он пытался разобраться в достопримечательностях города, которые видны отсюда. Женя с наслаждением попивал фанту из стеклянной бутылки, вытянувшись на диване. Машуков готовил на стол, ему помогал Кирилл. «Завтрак в гостинице подадут только в 6.30 утра, но у нас уже все готово. Леня взял с собой достаточно припасов». «Уже тебя звать хотели», — сказал Лёня, выключая телевизор. «Когда меренно своего показывать будешь?» «Реально там Мерседес?» — спросил Кирилл, отвлекаясь от нарезки сала. «Точно тебе подогнали Мерс?» «В натуре», — подтвердил Женя, убирая бутылку. «Сам вчера катался. Шестисотый бронированный кабан. Такой только у Волка и у Березовского». «Приедешь такой, Кирюха, в институт на Новом Мерсе?» — Леня посмеивался. «Сразу подумают, что сын Нового Русского. Хотя правильнее будет брат Нового Русского. Мы вот чего вчера купили, когда гуляли». Слава отошел от окна и развернул шершавый бумажный пакет, из которого пахло чем-то печеным. «Вот эти штуки тут пышками называют». «Сладкие? Самое то для ребенка!» Он ехидно усмехнулся, глянув на Женю. «В пакете были кольца из теста, обжаренные в масле и густо посыпанные сахарной пудрой. Но я взялся за соленье, которое накрутила жена Лени. У нее это получалось отлично. А все остальные пока болтали. Не по работе и текущей проблеме, а так, чтобы отвлечься с утра». «Кассету купила вчера», — сказал Слава. «Фильм, говорят, четкий. Там два больных раком решили оторваться напоследок». «Его по ящику показывали», — Аленя накладывал пласты сала на черный хлеб. «Видел? Когда бы ты его увидел? Новый ну, же». «Да говорю же, по ящику в прошлом году показывали, перед Новым годом. Они еще на море хотели уехать». «Банк там ограбили, за ними братва их местные ещё гонялась». «А я новости послушал», — сказал Машуков, скрывая паштет швейцарским ножом. «Про этого вчерашнего террориста в Петропавловской. Чтобы его убрать, вызвали снайпера из спецназа, а ведущая радио должна была его к окну выманить во время разговора. Выманила, а вот снайпер этого мужика узнал». Служили они с ним вместе. Этот террорист, бывший мент, оказывается. Ногу только потерял из-за раны, его службы попёрли. «Во дела!» — удивился Лёня. «Макс, слушай, а как там с тем генералом вышло? Решили вопрос? Всё хотел спросить, да некогда было». В прошлом месяце, когда Антонов гулял в одном из новозаводских ресторанов, К нему подошел командир одной из расположенных в области военных частей, генерал-майор Орлов. За небольшую сумму генерал предложил множество дешевых рабочих рук на комбинат. Вернее, солдатам-то платить никто и не собирался, а хитрый вояка хотел на них заработать. И не в первый раз, судя по тому, что я о нем слышал. Антонов жестко отказался, сказав, что работа на комбинате — это не стройка дачи для генерала, а сложная и ответственная работа. Генерал из-за этого обиделся. «Решили», — сказал я, — «но пришлось самому ездить, договариваться». Антонов прислал ему ящик коньяка, правда, поддельного, хороший себе слил. Генерал успокоился, а то грозился испортить нам все открытие. И все, Машуков напрягся. Легко отделался. Нет, я помотал головой. Генерал Орлов еще не знает, что к нему едет инспекция из Минобороны и ФСБ. Пусть им объясняется, куда армейское имущество подевалось. Как раз были к нему вопросы, а кое-кто их поторопил. Возьмут его за жопу. Женя достал вилкой помидорку из банки. В дверь кто-то постучал, и сразу раздался глухой голос. «Свои! Павел Андреевич это! Принёс вам тут бумаг всяких про этих бандитов!» «А не рановато?» — я подошёл к двери. «Так вы ж сибиряки, только приехали. Конечно же, с самого утра на ногах. К нашим широтам вы ещё не привыкли, а время идёт». Мы его впустили. Седой усатый мужичок вошел внутрь и потряс коричневым кожаным портфелем, увесистым, судя по виду. «Вы вообще, похоже, не спали?» — спросил Женя. «Ну почему? Подремал. Мне много и не надо». Павел Андреевич достал из портфеля гербованную бумагу. «Вот разрешение, как обещал». «Но осторожнее с этим. Ваш начальник-то понимает, что это спасет только отношения, если поймают, но не от применения. Но дела такие, раз уж наехали, надо отбиваться всем, что есть». «А мне вот интересно...» — Леня присматривался к нему очень внимательно. «Вот Вишневские, почти олигархи, куча охраны, бронированные машины... Несколько промышленных предприятий, много знакомств. Чего они сразу съезжают от простой братвы? Ну, вопрос, конечно, интересный, но они оба выросли в крупном городе, в интеллигентной семье директора завода, ходили в музыкальную школу, а потом выучились в МГУ. Даже в армии не служили. Не привыкли к такому, всегда кто-то другой за них говорил. «А откуда у них деньги?» — спросил я. Никогда не спрашивал, но мысли были. «Приватизация?» «Ну а что еще?» «Она, конечно. В нужный момент подсуетились, сработали, получили долю в том крупном заводе на Урале и стали им управлять. Правда, в прошлом году они его продали под нажимом. Павел Андреевич посмотрел на меня». А вас не позвали для того разговора, хотя мы и предлагали это. Я уралмашевцев и центровых не знаю никого. Ну, если знаете кого-то одного из таких людей, знаете всех. Да и вас уже знают все больше и больше. Он уселся за столик у двери, сдвинул подальше вазу с цветами и телефон и начал раскладывать бумаги. Вот все, что у нас есть на Кравцова. Человек опасный и умный, думать и умеет, хотя и молодой. Действует жестко, но все же понимает, что таких валят при первом удобном случае, поэтому в последнее время приостыл. Так что налетов с калашами, как в первое время, он больше не делает». В их банде за все якобы отвечает тренер, его старый знакомый. Прочитаю. Я взял увесистую пачку с цветным фото Кравцова. Здесь он еще моложе, чем при нашей вчерашней встрече. И что, как он отжимал бизнес? Обычная схема. Приходил к владельцу, требовал продать долю. Если отказывались, доходило до угроз и не только. Само собой, приходил не один, и только к тем, кого мог вывести. «Можно огурчик?» — Павел Андреевич заметил банку. «Без ума от соленых». «Ваши, сибирские?» «Берите». «И у всех выкупал долю?» «Сначала наезжал». Он подцепил огурец вилкой, съел и закрыл глаза от удовольствия. «Ммм, хорошо». Так, сначала наезжал, как было принято раньше, а потом освоил схему с выкупом доли. Тут уже к нему подкопаться сложнее, ведь он же платит, а не вымогает. Хотя суммы, конечно, копейки. А кто упирается? Было несколько похищений, и потом владельцы соглашались на всё. После этого они или уезжали, или исчезали. И никто не давал ему отпор? Он обычно лез на небольшие фермы, у кого не было серьезного прикрытия. Выбирал что-нибудь на окраине нашей необъятной страны с представительством здесь. Это в последнее время он обнаглел, начал наезжать уже на серьезные заводы, а сейчас так вообще полез на нас». «Что происходит с фирмами, которые он отжимает?» — спросил я, взяв еще кусок хлеба с салом. «Выкупает на подставных лиц, потом проводит разные схемы с юрлицом. Достаточно грамотно, стоит сказать. Выжимает досуха, потом сливает кому-нибудь по дешевке через всякие однодневки, если что-нибудь оставалось». Но иногда оставалось. Некоторые фирмы даже работают. «И кому сливает?» — спросил Лёня, внимательно слушающий разговор. «Разным покупателям или кому-нибудь одному?» «Хм...» — Павел Андреевич задумался. «Хороший вопрос. Узнаю, вернусь с ответом». «И вашу крышу он также перекупил?» «Возможно». Павел Андреевич пожал плечами и захрустел новым огурцом. Мог им пообещать много денег, но они нам пока не ответили. И вряд ли ответят. Но раньше ему не всех удавалось купить. Тогда лилась кровь. Иногда кто-то исчезал, а у Кравцова росла репутация как человека, с которым лучше не спорить. Но если бы не ваша репутация, Максим... «Он бы вчера говорил жестче, а тут не знает, чего ждать». «Я всё равно не понимаю», — я отложил бумаги. «Простой бандит отжимает предприятие простым наездом. Сейчас 98-й год, а не 93-й, чтобы такие братки жили долго. Неужели ещё остались непуганные барыги без серьёзной крыши? И неужели никто не пытался его за это завалить?» Или завести дело в роб? И что, налоговая полиция не интересовалась его фермами? Пытались, конечно, решить вопрос. И так, и так, и эдак, но он нахмурился. Кто-то его прикрывает, догадался я. Знали бы кто, было бы проще, но это очень невероятно. Есть непроверенная информация, что его дядя, тот самый генерал Кравцов из департамента экономической контрразведки ФСБ, если вы про него слышали. Он сейчас сидит в Москве на Лубянке, в очень большом кабинете, и, возможно, имеет долю сдел племянника. Удобно, самому-то для этого ничего не нужно делать. Ого! Шелихов, кстати, тоже работал там. Значит, так просто к нему не подобраться. Но все равно странно. У генерала ФСБ много возможностей, я задумался. Он может завести дело на собственника, потом поставить перед фактом, или продаешь бизнес и сваливаешь из страны, или садишься на долгие годы. И не надо связываться с бандитом, тем более родственником. Это у полковника Шелихова не было таких рычагов в наших краях, а у генерала они есть везде. Я же говорю, это одна из версий, непроверенная. И все же, Кравцов-младший живет себе вполне успешно и зарабатывает, так что кто-то должен его прикрывать. А кто, генералы, авторитеты или политики, мы пока не знаем. «А что с этим обществом ветеранов боевых действий?» Мне об этом говорил Вишневский. «Вот это я и хотел обсудить», — Павел Андреевич оживился. Однажды Кравцов пришел к владельцу одной ткацкой фабрики, предложил продать дело за 50 тысяч долларов. Владелец тогда обратился к одному московскому ЧОП, который держал бывший полковник КГБ. И тот вышел на это общество ветеранов. Есть контакты от Чоп? Нет, закрылся, когда директор умер от сердечного приступа в начале года. Но тогда стоило ему поговорить с кем-то в этом обществе, как Кравцов сразу ушел. Кстати говоря, тренер продолжил наезд, но в одиночку не осилил и отвалил. «Как он связан с этим обществом?» — спросил Лёня, садясь рядом со мной. «Состоит там?» «Нет, но у него в группировке сплошь ветераны Чечни. Возможно дело в этом. Но с нами они не говорят. А вот если бы вышло у вас...» Павел Андреевич посмотрел на меня. «У вас, Максим Михайлович, есть авторитет среди бывших военных» и вы вполне можете найти общий язык и с этими ветеранами, потому что с нами они на контакт не идут. Тогда бы получилось донести Кравцову, что он нарвался не на тех, и вопрос решился бы намного быстрее и без всяких конфликтов. Посмотрим. Мы говорили, остальные молчали, только отправили Кирилла в его номер. Слава поглядывал в окно, Женя крутил в руках сигареты, Машуков молчал, скрестив руки на груди. Лёня сидел рядом со мной, внимательно всё слушая. «Формально он предложил деньги, мы отказались. Он ушёл, так что повода для серьёзного ответа у нас нет», сказал Павел Андреевич. «Но главное, чтобы вы понимали, что этот человек может отказа и не принять, ведь на кону многое». «А что насчет того, кто делал на него покушение?» — спросил я. «Кто он? Вы упоминали?» «Ванька Магаданский», — объявил он, доставая еще бумаги и несколько газетных вырезок. «Он же Тимофеев Иван Владимирович, бизнесмен и меценат». «Если между нами, то он в свое время поднялся на схемах с Авизо в начале 90-х. «Фальшивые Авизы из Чечни?» — спросил я. «Только про них и говорят». «Нет, Северный Кавказ — это вотчина Платонова», — Павел Андреевич хмыкнул. «Но мы его внимание не привлекали, к большому счастью». «Нет, у Ваньки не такие знакомства и не такие аппетиты, поэтому обходились с местными банками». «Он вор? В смысле, вор в законе?» «Ну, сейчас у нас сложилась немного другая ситуация, не такая, как у вас. В нашем городе уже даже некоторые воры прилюдно не говорят, что они воры, хотя это и не по их правилам. Все наши авторитеты давно пытаются казаться предпринимателями. Они пьют с политиками, прикармливают звезд, выступают по ящику. «Как Крюков наш!» — с усмешкой вставил Женя. Вот именно. Один из крупных паханов недавно даже отказался от воровской короны, хотя ему предлагали. Но время такое. Все наглые и упертые давно уже на кладбищах — «Остались только хитрые или везучие». «Ну вот, парни», — я оглядел всех и усмехнулся. «Пока мы там у себя стреляемся, они тут все евробонды в Японию гонят». «Твоя любимая шутка, волк», — заметил Женя. «Евробонды в Японию?» — удивился Павел Андреевич. «А это что значит?» «Неважно, из-за чего они поссорились с Кравцовым». Кравцов пришел в ферму, которую крышевал Ванька Магаданский, и договориться не смогли. Павел Андреевич сживал еще огурчик. Люди Ваньки подкараулили Кравцова в парадные его дома средь бела дня. Кравцов вместе с охранником начали отстреливаться. В итоге он сам остался живым, а охранника убили, и еще были пострадавшие. Потом Кравцова и Ваньку помирили, но злобу Ванька затаил, потому что ферму потерял. «Может, получится сделать его союзником?» — спросил Женя. «Этого точно нет. Отрезал я и передал ему одну из газетных вырезок. Но если придется, выдавим из него все, что нам нужно, как из бутылки с кетчупом». Женя посмотрел на бумагу, помрачнел и кивнул. Люди Ваньки были не особо придерчивыми в выборе средств, о чем и говорила газетная статья. Они просто полили из автоматов во все стороны. Трое убитых, телохранитель Кравцова, один из киллеров и посторонний парень, не вовремя вышедший покурить. Еще одна жительница дома ранена шальной пулей. «Вот говорите, что у вас все по-другому», — сказал я а по факту ни хрена не поменялось, все так же, как и раньше. Как стреляли, так и стреляют. «Если говорить с такой точки зрения, то да», — с явной неохотой произнес Павел Андреевич. «Пока это все, что у нас есть, но я выясню про покупателей и сразу с вами свяжусь. Наш офис работает с восьми утра, я буду там». Заодно поделюсь контактом из общества ветеранов. Вишневские тоже хотят с вами встретиться. Принято. Еще я жду дополнительную охрану с оружием и бронежилетами. Отдельно двоих человек для моего брата, чтобы возили его и следили за его номером. Мало ли, лучше подготовиться к любым раскладам. Не спорю, охрана будет. Часам к семи приедут. Он ушел, а мы обсудили ситуацию. Самое разумное тут — быть настороже и прикрывать друг друга. Да и то, что я запросил больше охраны, не помешает. Но хотелось бы поговорить со всеми сегодня, чтобы решить вопрос без стрельбы и остального. К 7 утра выданный мне водитель пригнал «Мерседес» из гаража, и мы всей толпой пошли на его осмотр. На улицах уже шумно, на дороге ехал сплошной поток машин, а тротуары и дорожки вдоль набережной заполонили спешащие на работу люди. Непривычно это все после маленького города, особенно так рано. «Коваль, сюда можно мороженое положить», — заметил Слава, найдя холодильник в салоне. «Для ребеночка своего». «Да иди ты, Слава!» — Женя открыла окно. «Дядя Лёня, глянь, какие стёкла толстенные. СВД выдержат, интересно, или нет?» «Да хрен его знает. Денис, а ты что думаешь?» «Пистолет, может, сдержит, и всё». Слава деловито обстучал во все окна, попинал колёса, потом как бы невзначай подошёл ко мне поближе и шепнул. «В том красном блейзере какие-то хмыри сидят, тебя палят». Понял. Так же тихо ответил я, не оборачиваясь в сторону дороги, и подошел ближе к машине. «Леня, проверь, это менты или бандиты? В том красном джипе. Глянь». Бывший опера удивился, чуть не обернулся, но все же догадался так не делать. Он обошел «Мерседес», заглянул в капот, а потом сел завязывать шнурки, внимательно глядя на джип, остановившийся неподалеку. Не наши, сказал он, подходя ко мне. Какие-то спортсмены сидят, морды кирпича просят. Нет, точно, братва. Хорошо, а то нападут и непонятно, можно им сдачу давать или нет. На хвост хотят сесть или стрелять. Какой стрелять, слава делал Вид, что осматривает зеркала. Народу кучу ходит, а у них тачка приметная. «Мало ли, что у них на уме. Сколько их там?» «Трое. Все смотрят на тебя». «Хм...» — я задумался. «Это явно не хвост. У них другая цель. Может, выманить их? А то чего время тянуть? Сделаю вид, что прощаюсь с вами и иду за сигаретами. Тогда сразу поймем, чего они хотят. А вы меня прикроете. Лучше вас с этим никто не справится». «Опасно, волк!» — сказал Женя. «Так я в тачке буду», — я показал на Мерс. Иначе бы так нагло не полез, и вряд ли у них гранатомёт есть. Недоумевающего водителя я оставил на тротуаре, пожалов всем руку, как при прощании, а сам сел за руль и завёл двигатель. Надо привыкнуть к новой машине, потому что Мерс и правда очень тяжёлый, но в то же время норовистый. В салоне пахло кожей от новенького сиденья и одеколоном. Доносились звуки улицы, но я прикрыл окна, нажав кнопку, и заблокировал двери. Стало тихо. Я медленно повернул за угол, в ту сторону, где находился магазин, в котором были вчера, привыкая к весу бронированного кабана. Улочка узкая, людей мало, машин тоже. Сразу заметил, как следом за мной, особо и не скрываясь, проехал красный шевроле с тремя бандитскими рожами. Не, это не профи. Да и кажется, их задача не следить за мной или убрать, а просто запугать. Я остановился у тротуара, они же затормозили прямо посреди дороги и выскочили наружу. Из машины, б... Рявкнул очень накачанный, смуглый, аж до черноты мужик в темных очках, который носил, несмотря на пасмурную погоду, и начал с силой дергать дверь машины. Его голос звучал очень приглушенно. А ведь идиоты даже не знают, что «Мерседес» бронированный. Смуглый и его приятель, бритый наголо, зачем-то начали яростно бить локтями в стекла. Не особо помогало, только отбили себе все — о их пыхтении и сдавленную ругань я даже не слышал. Третий был поумнее, догадался взять из машины биту, хотя и она вряд ли поможет пробиться ко мне. Зато люди вокруг торопливо расходились, иногда боязливо глядя на происходящее. «Вылезай!» — взревел смуглый и полез в карман. Замучаются они меня отсюда выкуривать, но тут уже прибежали наши. Милиция! Рявкнул Леня, на долю секунды вогнав троих быков в ступор, и сразу опрокинул на асфальт самого здорового отработанным приемом. Слава наставил пистолет на Лысого, велев бросить биту и лечь, а Женя врезал по уху Смуглого, так сильно, что тот упал, выронив костет, который загремел, упав на решетку ливневки. А следом упал Леня, скривившись от боли. Я тут же вылез и бросился к нему. «Что такое?» Что случилось, дядя Лёня?» Женя склонился над ним с другой стороны. «Ножом ударили? Ранили? Снайпер?» «Спина, ё-моё!» — прохрепел Лёня, держась за поясницу. «Спину прихватило. Ах, я яколомэне, куда ж так сильно-то? Нахрена я его бросал-то?» «Так...» Я огляделся и заметил приставленного к нам охранника, который стоял в стороне, с недоумением глядя на нас. «Ты город знаешь лучше. В больницу его срочно. Я проверю». «Денис», — я позвал Мушукова. «Пока никого нет, выясни, кто это такие и что им надо». «Да уже готово», — отозвался Слава и пнул лежащего смуглого в спину носком острых туфель. «От Ивана Владимировича», — простонал Смоглый. «Он велел срочно доставить вас к нему». «И куда?» — спросил я. «Тут рядом кафе одно. Он там ждет». «Но раз так хочет поговорить, я задумался. Ждем, когда приедет охрана, и нанесем ему визит». Леню увезли в больницу но удачно попавшейся рядом машине скорой помощи. А мы отправились на моей новой тачке в сопровождение охраны туда, куда нам указал Смуглый. Естественно, мы взяли его с собой. Значит, Ванька Магаданский узнал о нашей встрече с Кравцовым и решил закончить свою вражду с ним нашими руками. Только решил наехать силы и запугать. Но теперь придется отдуваться, потому что мы едем к нему сами, во всеоружии». Такой союзник мне не нужен, но я все равно выдавлю из него максимум возможной пользы в этом деле, раз уж он сам явился к нам. И как я думал, Иван Владимирович, он же Ванька Магаданский, решила все отрицать. А что ему делать, когда в кафе охраны мало, а за моей спиной стояли серьезно настроенные парни? Худой, жилистый мужик лет пятидесяти, в очках и костюме, при виде нас встал, подошел к смуглому, которого мы грубо втолкнули в помещение кафе, и залепил ему по морде звонкую пощечину. «Я тебе что сказал?» — взревел он. «Пригласить Максима Михайловича Волкова навстречу. А ты че? Совсем попутал? Напасть решил? Тебе что, в этой качалке гири на башку упала?» «Извините, Иван Владимирович», — оправдывался смуглый. «Я подумал, что надо его...» «А не надо тебя думать! Я за тебя думаю! Потому что ты думать совсем не можешь! У тебя в башке насрано, потому что...» Ванька Магаданский откашлялся и продолжил спокойным голосом, глядя на меня. «Максим Михайлович», — он развел руками... Под рукой нет подходящих кадров. а Эти дуболомы слушают жопы и делают все через жопу. Нехорошо получилось. Еще бы нехорошо. Ведь я пришел сам, а не связанный с мешком на голове. Уверяю, так никто не планировал. Он даже злился, что приходится оправдываться. Мне нужно было с вами поговорить по одному вопросу. Надавить на нас силой не вышло, поэтому он будет хитрить, но мы все равно видим его насквозь.